Глава 79 Дорога из Венеции на Вену через Понтебу — одна из живописнейших железных дорог. Путь лежит через неприступные дикие горы. Из Венеции Иванова и Конурин выехали в ясное теплое утро. Было больше 20 градусов тепла на солнце. Но когда они начали взбираться на горы, быстро похолодало. Глафира Семеновна, сидя в вагоне, начала кутаться в плед. Супруг ее и Конурин, хоть и были разогреты коньяком, который они захватили с собой в запас в изрядном количестве, но тоже надели пальто. Под Пантебой на горах показался снег. Снегу становилось все больше и больше. В нетопленных вагонах сделалось совсем холодно. «Русским духом запахло», — радостно говорил Конурин, смотря в окна на глубокий белый снег, вытащил из ремней свое байковое красное одеяло и закутал им ноги. «Нет, до русского духа еще очень далеко», — отвечала Глафира Семеновна. «Я, матушка, собственно, насчет снега. Совсем как у нас на Руси православной. Смотрите, какие сугробы лежат. В Понтебе итальянская граница. Через Понтебу проехали без особых приключений. Кружева Глафиры Семёновны были провезены ею и мужчинами на себе. И без оплаты пошлиной. Глофира Семёновна торжествовала. В Понтафеле, где пересели в другие вагоны, уже заговорили на станции по-немецки, появилось пиво в кружках. Стали попадаться тирольцы в своих характерных шляпах с глухарином пером. Забастые тирольки носили на лотках бутерброды на черном хлебе, тонкие, как пища и бумага. Вагоны уже отапливались, но все-таки в них было холодно. Глафера Семёновна укуталась, чем могла, и улеглась на диване спать. «Эх, пальты-то наши теплые были бы теперь куда как кстати? Они у нас в багаже», — говорил Конурин, сидя в накинутом на плечи сверх пальто красном одеяле и уничтожая сразу три тирольских бутерброда, сложенные вместе. «Сколько времени, матушка, теперь нам осталось до русской границы ехать?» — спрашивал он Глафиру семёновну: Через двое суток, наверное, будем на границе. Был ответ. — Через двое? Ура! А на границе сейчас мы чувствительную телеграмму жене. Едем с любовью, живы и невредимы во всем своем суставе. Выезжай, супруга наша любезная, встречать твоего мужа на станцию. — Зачем же такую длинную телеграмму-то? Ведь дорого будет стоить, — заметил Николай Иванович. — Плевать. В рулетку в Монте-Карле в 500 раз больше просеяли красноносым крупьям. Так неужто жене на чувствительную телеграмму жалеть? Синюю бумагу на телеграмму даже прожертвую. Только бы была чувствительнее. Утром были в Вене. Глафира Семёновна сдержала свое обещание и не остановилась в Вене в гостинице. Пообедав на станции, выпив хорошего пива, тронулись снова в путь. «Уши на пузырь же чаем на первой русской станции», — говорил Конурин. «Даже утроба ноет, вот до чего чайком ей после долгого гувения пораспариться любопытно». На станциях, начиная от Вены, среди прислуги начали появляться славяне со знанием нескольких русских слов. В Галиции уже совсем понимали русскую речь. Канурин торжествовал. «По-русски понимать начали. Вот когда Русью-то запахло!» — говорил он, побывав на станции в буфете садясь в вагон. Сейчас же менял мне русскую трешницу на здешние деньги. И в лучшем виде по-русски разговаривает. Близко, близко теперь до Руси православной. Сам чувствую, прибавил он и замурлыкал себе под нос. Кончен, кончен дальний путь, вижу край родимый. Сладко будет отдохнуть мне с подружкой милой. Стали подъезжать К русской границе. Николай Иванович Улыбнулся и сказал «Через четверть Часа прощай Австрийские гульдины И здравствуй Русские рубли! Начнем сорить Пятаки за рюмки водки И гривенники за стакан чаю». Конурин «Конурин» Радостно улыбался во всю ширину лица. Вот и русская граница. Показался русский жандарм. Потом солдаты пограничной стражи с зелеными воротниками и околышками на фуражках. Поезд шел тихо. За окном вагона слышалась русская речь. Артельщик в белом переднике и с бляхой на груди Сочно ругался с кем-то. «Наши! Наши ругаются! Приехали!» — шептал Конурин и даже затаил дыхание. Поезд остановился. Конурин перекрестился. Перекрестились и его спутники. «Рады?» — спросила Глафера Семеновна Конурина. «Блаженствую!» «Сейчас жене чувствительную телеграмму». «Припрячьте подальше кусок». «Шелковый-то материт, что жене везете». «Под жилетом запихнуто». Осмотр паспортов. Досмотр багажа. Формальности переезда через границу кончены. И вот Ивановый и Конурин в буфете. «Чаю! Чаю! Три стакана чаю!» «Одному мне три стакана!» — кричал Конурин слуге. «Да бумаги и чернил! Телеграмму буду писать!» С жадностью он накинулся на чай, наливая его из стакана на блюдце. Пил, обжигался и писал телеграмму. Телеграмма была самая пространная и начиналась выражением «выражение». Супруги нашей любезной, с любовью низко кланяюсь от неба и до земли. Телеграфист улыбнулся, когда прочел ее, и взял за неё четыре с чем-то рубля. Вот и звонок. Сели в русские вагоны. Поезд тронулся, Конурин опять крестился. Через двое суток будем в Питере, — говорил он. Двое суток, 48 часов. Через 48 часов, стало быть, женушка моя любезная встретит меня в Петербурге. Но Канурину готовился сюрприз перед Петербургом. Когда поезд остановился в луге, и Канурин вышел вместе с супругами Ивановыми на станцию, он вдруг воскликнул «Сам!» «Батюшки, жена здесь! Приехала голубушка встретить меня! Умница, милая!» И с этими словами, расталкивая столпившихся пассажиров, он бросился в объятия полной пожилой женщины в суконном пальто с куньим воротником, с куньей оторочкой, И в ковровом платке на голове. Произошла трогательная сцена свидания. Супруга лыбызала Конурина и говорила, «Дурак ты, дурак! Зачем ты бороду-то себе окорнал? Француз подлец во французской земле, На французский манер мне ее карнал, — отвечал Конурин. И, не спрося меня, у укорнал, «Ну да что тут? В таких землях, мать моя, были, Вот под такие поднебесье лазали И в такие места спускались, Что надо благодарить Бога, Что голова то цела осталась, А борода что? Борода опять на русский манер вырастет. От Луги до Петербурга... Канурин уже ехал в сообществе супруги. Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».